Глава 37. Правда, долго осваиваться в одиночестве нам не дали. Я только успела пробежаться по поляне, рассмотреть, что не так уж далеко синеет озеро, вспомнить, что Леонеж не умеет плавать, зато у парней есть крылья, и мы можем полетать. Но тут в небе появились какие-то птицы. Они быстро приближались, становясь все крупнее. Мы втроем застыли, задрав головы, и не чувствуя ни малейшего страха. Этот мир расслаблял и казался совершенно безопасным, несмотря на зубастую таможню. Вскоре стало понятно, что к нам летят ангелы, целых пять. Практически делегация. Опустились они с хмурыми лицами, еще сверху разглядев серый цвет крыльев моих парней. Безупречно красивые, как произведение искусства, возвышающиеся над нами метра на полтора точно, эти существа молча переглядывались друг с другом, словно общаясь. Наверное, они и правда умели это делать мысленно, как дракон. Наконец, наболтавшись, главный делегат попытался натянуть на лицо подобие дружелюбия. Про улыбку даже речи не шло. «Мы готовы принять наших потомков в лона семьи, разделить с ними пищу и кров, познакомить с обычаями наших предков». Почтем за честь», — неожиданно проявил инициативу Леонеж, вежливо склонив голову но только если с нами отправится наша подруга. За ней скоро прилетит ее семья». В голосе ангела мне померещилась некая снисходительность. «Понятно, уважение к тем, кто должен взять надо мной шефство, он не испытывал. А нельзя знакомиться с семьями по очереди?» Озабоченно глядя на меня, уточнил Рецушим. «Нет, мы практически не общаемся. Но вы можете встретиться здесь позже». Летайте, со вздохом согласилась я. «Но вечером возвращайтесь. Со мной ничего не случится?» Это был полувопрос, полуутверждение, и ангел небрежно кивнул, успокаивая и меня, и парней. Но все равно улетели мои мальчики очень неохотно, даже после того, как делегаты ненавязчиво намекнули, что если не оставить меня одну, то я не познакомлюсь со своей семьей. Не явятся они за мной а во мне уже проснулось любопытство, заглушив здравые опасения и разумную предосторожность. В очередной раз отметив, что этот мир как-то уж слишком подозрительно расслабляет, я уселась под деревом ожидать вторую местную делегацию. За парней я была совершенно спокойна, их двое справятся. За себя... Но на самом деле это же моя мечта. И до появления в моей жизни Шими, а потом Илеонеша, я представляла, как исполню ее в гордом одиночестве. Да и в своем мире столько лет справлялась одна. Так почему же теперь переживаю из-за расставания на пару-тройку часов? Парней двое, я привычная. Мысли текли по кругу все более вяло, без эмоционального накала. Как будто разум никак не мог угомониться и поверить, что его игнорируют. Это чем-то напоминало вакханалию в муфраге. Только тогда я просто безумно радовалась, а сейчас переживаю, но как-то без огонька». И тут внезапно со всех сторон на поляну вылетели и замелькали по ней маленькие огонечки. Как обезумевшие светлячки, рисуя в небе линии, круги, волны. Приглядевшись, я решила, что это бабочки. Крылышки уж больно похожи. Крупные такие, светящиеся бабочки. Но когда сразу три светлячка оказались прямо напротив моего лица и зависли, давая себя рассмотреть, пока изучали меня, стало ясно, что это маленькие крылатые человечки. Феи. Ты одна из нас? «Ты вернулась к нам? Давай веселиться!» Защебетали они все в моей голове, а потом посыпали чем-то сверкающим, наверное, своей фейской пыльцой. В носу от неё защекотала, я зажмурилась, чихнула и... мир изменился. Все стало огромным. Цветы, трава, деревья. Зато человечки теперь были одного со мной размера. «Лети!» дружно выкрикнули они, кружа надо мной. И я взлетела. Сначала странно, сталкиваясь с цветами, травой, землёй, едва не сбив какого-то жука. Потом постепенно наловчилось управлять крыльями, и мы принялись летать, кружить, гоняться друг за другом. Как же это было весело — порхать с поляны на поляну, играть в пятнашки, танцевать в полной темноте, потом падать в цветок от изнеможения, просыпаться вместе с первыми лучами солнца, Умываться росой, снова летать с поляна на поляну, смеяться, радоваться, танцевать, засыпать. Счастье. Но в какой-то момент мне стало чего-то не хватать. Чего-то или кого-то очень важного. И сны стали беспокойными. Правда, просыпаясь, я сразу забывала обо всем, но ближе к вечеру снова пыталась вспомнить что-то, без чего счастье неполное. И в какой-то из очередных суматошных дней вылетела на поляну, показавшуюся мне чем-то смутно знакомой. Сидящие под деревом два грамилась с серыми крыльями тоже смутно кого-то напоминали, кого-то из прошлой жизни. Я уже не представляю, где ее можно искать. Иногда кажется, что я чувствую ее эмоции, может это уже галлюцинации начались. Будем жить здесь, пока ее не найдем. Как мы могли оставить ее одну? Что у нас тогда за помутнение случилось? Не начинай опять. Случилось и случилось. Найдем и больше от себя не отпустим. Пошли. Отстав от своих друзей и подруг, я зависла рядом с громилами, слушая их странный разговор. Обычно мне даже в голову не приходило отвлечься от игры танцев. А тут вдруг стало интересно, о чем говорят эти двое. И вдруг один из них застыл, смешно склонив голову на бок, словно вслушиваясь в звуки вечернего леса. Щебет, жужжание, шорохи. «Элькеш?» Слово, которое он произнес, показалось мне очень знакомым. «Имя?» «Да, скорее всего, имя». «Только чё?» Второй громила принялся вертеться и в итоге заметил меня. Вытянул руку, и я опустилась прямо к нему на ладонь. Так долго сохранять сосредоточенность у меня получалось лишь перед сном, когда уже не было сил куда-то лететь, а хотелось лишь спать, спать. Утром, проснувшись, я попыталась взлететь и поняла, что не могу. Громилы посадили меня в какую-то банку. Да, точно, именно так называлась стеклянная колба с крышкой. Колба... Стекло? Откуда я знаю все эти слова? Элькеш, ты нас совсем не помнишь. Тот, кто вчера смешно прислушивался, присел у стола, на котором стояла банка, грустно глядя на меня огромными темно-синими глазами. Вспомнила ли я его? Возможно. Но сейчас была слишком зла, чтобы разбираться в своих эмоциях и воспоминаниях. Может, ее надо снова поцеловать? Рядом присел второй громила. Его золотистые кудри мне точно напоминали что-то. Смешно. Ты представляешь, как целовать женщин такого размера? Ну, можно же попробовать. А вдруг она улетит? И опять неизвестно, сколько ждать ее появления. Зато мы будем знать, кто она. Чхымля! Конечно, нам от этого сразу станет легче. Фея! Чтоб ее? Её... Мысленно проговорила я фразу. Почему-то вот это «чтоб ее прямо напрашивалось, особенно после загадочной чимли. И вообще очень странно, что я пыталась думать, сидя в этой банке, вместо того, чтобы разнести ее и улететь к своим друзьям. Ничего не понимаю, но очень-очень хочу разобраться. Выяснить, что это за громилы, зачем им нужна я и кто такая Элькеш. Я едва не сошла с ума, сидя целый день в банке. Разбить стекло не удавалось, сил не хватало. Побившись до изнеможения, я усаживалась на дно, закрывала глаза и буквально видела, как в голове кружатся мысли. Как мы с подружками над полянкой. Вот только ничего путного не придумывалось. Но ближе к вечеру, перебирая в голове планы вместе громилом, я вспомнила. Вспомнила. Дракон, у меня есть знакомый дракон. И он обещал исполнить любое мое желание. «Не помню, просто так или в награду за что-то. Да разве это важно? Хочу на свободу. Хочу снова летать. Хочу, чтобы все стало так, как было раньше».